Глава двенадцатая. Специфичные факты. Начинать имело смысл сначала, а именно с фоторобота Гектора Флореса. Гур не испытывал смешанные чувства к компьютерным фотороботам. Они создавались на основании свидетельских показаний и, как следствие, отражали как преимущества, так и недостатки пристрастного восприятия. Впрочем, в случае с Флоресом сходство было почти наверняка правдоподобным. Портрет создавался со слов человека с наблюдательностью профессионального психиатра, который к тому же ежедневно общался с подозреваемым на протяжении почти трех лет. Такой фоторобот был не хуже качественной фотографии. На не смотрел человек 30 с чем-то лет, по-своему привлекательный, но без выдающихся черт. Структура лица самая обычная, без заметных акцентов. Кожа практически без морщин. Глаза черные, с невыразительным взглядом. Волосы тоже черные, довольно опрятные, с чуть небрежным пробором. Единственное, что бросалось в глаза на этом обыкновенном портрете, это отсутствие правой ушной мочки. К фотороботу прилагалось описание телосложения, которое, как предполагал Гурни, было также составлено преимущественно Эштоном, а потому на него можно было полагаться. Итак, Гектор Флорес был ростом около 175 см, весом около 70 кг, латиноамериканской внешности. Глаза темно-карие, волосы черные и прямые, кожа смуглая. Зубы неровные, с золотой коронкой слева в верхнем ряду. В разделе «Шрамы и другие примечательные особенности» было две записи. Про отсутствующую мочку уха и про заметные шрамы на правом колене. Гурни еще раз взглянул на фоторобот, пытаясь различить в нем какой-нибудь намек на безумие, понять ход мысли человека, который отрубил голову женщине, заслонился этой головой от крови и затем водрузил ее на стол, лицом к туловищу. В глазах некоторых убийц, например, у Чарли Мэнсона, было неприкрытое демоническое напряжение. Однако на протяжении своей карьеры Гурни чаще всего имел дело с убийцами, чье безумие было куда менее явным. Вот и невзрачное, пресное лицо Флореса не сообщало о жестокости владельца и не предвещало чудовищного хладнокровия, с которым он совершил убийство. К описанию телосложения была прикреплена страница с заголовком «Дополнительное описание» со слов доктора Скотта Эштона от 11 мая 2009 года. Документ был подписан самим Эштоном, а также Хардвиком, который его составил. Учитывая охваченный период времени и количество перечисленных событий, описание было довольно кратким. Впервые я встретил Гектора Флореса в конце апреля 2006 года, когда он пришел ко мне устраиваться поденщиком. Я поручил ему уход за садом, он косил траву, сгребал листья, рыхлил, удобрял почву и тому подобное. Поначалу он практически не говорил по-английски, но учился на глазах. Я был впечатлен его умом и энергичностью. В течение следующих недель оказалось, что он к тому же умелый плотник, и я стал давать ему задания по мелкому ремонту. К середине июля он работал у меня семь дней в неделю и также взял на себя уборку дома. Он был идеальным работником, проявлял здравомыслие и уместную инициативу. К концу августа он спросил разрешения в счет части зарплаты арендовать пустой садовый домик за особняком на те дни, когда он здесь работает. «Поколебавшись, я все же согласился, и в скором времени он стал там жить примерно четыре дня в неделю. Он обзавелся в комиссионном небольшим столом и парой стульев, а позже купил недорогой компьютер. Он утверждал, что больше ему ничего не нужно. Ночевал он в спальном мешке, заявив, что так ему удобнее всего». В скором времени он принялся искать в интернете, куда пойти учиться, но параллельно с этим росло его трудолюбие. Он с жадностью брался за всю новую работу и вскоре стал моим личным помощником. К концу года я доверял ему довольно крупные суммы денег, а он периодически совершал для меня покупки и весьма успешно выполнял другие поручения. Его английский к этому времени стал грамматически безупречным, хотя он по-прежнему говорил с заметным акцентом, но это было по-своему обаятельно. Он часто подходил к телефону, принимал сообщения и даже подмечал, с какой интонацией говорил тот или иной звонивший. «Сейчас, по здравому размышлению, мне кажется, что с моей стороны было странным до такой степени доверять человеку, который совсем недавно нанялся разбрасывать навоз. Однако сотрудничество меня действительно устраивало, и на протяжении без малого двух лет не возникло ни единой проблемы. Ситуация изменилась осенью 2008 года». когда в моей жизни появилась Джиллиан Перри. Флорис вскоре после этого сделался угрюмым и раздражительным, и всякий раз, как приезжала Джиллиан, находил отговорки, чтобы не присутствовать в доме. К началу 2009-го, когда мы объявили о помолвке, его поведение стало меня всерьез беспокоить. Однажды он исчез на несколько дней, а по возвращении заявил, что ему стали известны какие-то ужасные факты про Джиллиан, и что если я на ней женюсь, то моя жизнь окажется под угрозой. когда он понял, что я не намерен отказываться от своих планов без какой-либо конкретики об этих ужасных вещах, и что я не расположен слушать обвинения, не подкрепленные доказательствами. Мне показалось, что он смирился, хотя продолжал избегать встреч с Джиллиан. Сейчас мне очевидно, что следовало его уволить при первых же тревожных признаках. Но людям моей профессии присуща самоуверенность, и я был уверен, что докопаюсь до причин такого странного поведения и смогу решить проблему. Более того, мне казалось, что я провожу значимый просветительский эксперимент, и я отказывался видеть, что в действительности имею дело со слишком сложным и потенциально опасным человеком, которого не могу контролировать. Кроме того, с ним было невероятно удобно, он так сильно облегчал мне жизнь, что мне не хотелось с ним расставаться. Опять же, сложно преувеличить то восхищение, которое у меня вызывали его ум, обучаемость и способность к самым разным задачам. Теперь, с учетом ситуации, все это звучит неправдоподобно. Последний раз я видел Гектора Флореса утром в день моей свадьбы. Джилиан, которая прекрасно знал, что Гектор ее терпеть не может, Была одержима идеей заставить его принять нашу женитьбу. Она уговорила меня еще раз попытаться убедить Гектора выйти к гостям. Так что тем утром я навестил его в домике. Он неподвижно сидел за столом. Я в очередной раз изложил предложение, он в очередной раз отказался. Одет он был во все черное. Черная футболка, черные джинсы, черные и черные ботинки. Наверное, это должно было меня насторожить, но, увы... Больше я его не видел. К этой части транскрипта интервью было прикреплено рукописное примечание от Хардвика. Данные показания от Скотта Эштона сопровождались ниже следующими вопросами и ответами. Д.Х. Верно ли я понимаю, что вы ничего не знали о биографии этого человека? Верно. Он вам практически ничего о себе не рассказывал? Ничего. Однако он вызвал у вас достаточное доверие, чтобы позволить ему жить на вашей территории, беспрепятственно заходить в ваш дом и даже отвечать на ваши звонки. Я понимаю, что это прозвучит нелепо, но я принял его скрытность за разновидность честности. Я рассудил, что если ему и было что скрывать, то другой бы на его месте просто соврал о своем прошлом. А он не стал. Странным образом, но это вызывало во мне уважение». Так что да, я ему доверял, хотя не знал о нем почти ничего. Гур не перечитал транскрипт. Потом еще раз. Ему показалось, что информация, о которой Эштон умолчал, должна быть не менее удивительной, чем та, которую он изложил. В тоне неповествование не было ни капли ярости, ни капли того ужаса, с которым он выскочил из домика садовника, обезумев от потрясения и теряя сознание. Возможно, он пил успокоительный. У психиатра наверняка был доступ к транквилизаторам. Или все же дело в чем-то другом. По словам на бумаге, такое невозможно понять. Любопытно было бы встретиться с этим человеком, заглянуть ему в глаза, послушать голос. Ну что ж, по крайней мере, интервью объясняло, почему в домике садовника было так пусто. Хотя объяснение было неполным. Оставалось неясным, почему не нашли ни одежды, ни обуви, ни туалетных принадлежностей в ванной комнате. И куда делся упомянутый компьютер? А главное, если предположить, что Флорис решил все забрать с собой, то почему он оставил калоши? Гурни оглядел разложенные перед ним документы. Он отчетливо помнил, что видел два заявления о происшествии вместо одного и захотел взглянуть на второе. Оно аккуратно лежало под первым. Оно было составлено в полицейском участке Тембери после звонка, поступившего 18 мая 2009 года в 16.15, ровно через неделю после убийства. Звонивший представился как доктор Скотт Эштон, проживающий по адресу Беджер-Лейн, 42, Тембери, Нью-Йорк. Звонок принял сержант Кит Горбелли, а копия была направлена в региональный отдел Бюро криминальных расследований старшему следователю Д. Хардвику. Гур не понял, что держит в руках копию оригинального отчета. Заявитель сообщил, что сидел за столиком в южном патио особняка с видом на главный газон и пил чай, как всегда делал в хорошую погоду. Внезапно раздался одинокий выстрел, сразу после которого его чашка разбилась. Он тут же забежал в дом через дверь патио и позвонил в полицию Тембери. Когда я прибыл на место, по дороге вызвав подкрепление, звонивший выглядел крайне обеспокоенным. Я произвел допрос в гостиной особняка. Заявитель не мог точно вспомнить, откуда раздался выстрел, и сказал, что издалека, примерно с той стороны, махнув рукой за окно в задней стене. в направлении лесистых холмов, примерно в трехстах метрах от особняка. Других подробностей заявитель предоставить не смог, однако предположил, что выстрел, цитирую, «может быть как-то связан с убийством моей жены». При этом на вопрос, как именно эти события могут быть связаны, ответить не сумел. По его предположению, Гектор Флорес мог желать также его смерти, но ни мотива, ни логики объяснить не смог. К заявлению была приколота стандартная форма, в которой значилось, что заявление было переадресовано в Бюро криминальных расследований, ввиду того, что убийством занимались именно они. В форме фигурировали три лаконичные записи и одна пространная. Все четыре были подписаны инициалами ДХ. Осмотр владения Эштона. Лес, холмы, без результатов. Опрос соседей, без результатов. Реконструкция чашки показала, что выстрел прошел сверху вниз и слева направо, что позволяет предположить, что именно чашка, а не сам Эштон, была мишенью стрелявшего. Фрагменты пули, обнаруженные в патио, слишком малы для полноценной баллистической экспертизы. Предположительно пущена опытным стрелком из винтовки малого или среднего калибра с усиленным зарядом и сложным прицелом. Предположения насчет типа оружия и исходной мишени были переданы Скотту Эштону с целью уточнить наличие у него знакомых с подобным оружием и соответствующими навыками. Эштон в ответ растерялся. После настойчивого допроса назвал двух человек, владеющих похожим ружьем. А именно себя и отца Джиллиан, доктора Уитроу Перри. По его словам, Перри любил охоту и был блестящим стрелком. про собственное ружье, Везерби, 257-го калибра. Эштон утверждает, что приобрел его по настоянию того же Перри. Когда я попросил показать ружье, Эштон обнаружил, что оно исчезло из деревянного футляра, где обыкновенно хранилось, запертое в шкафу кабинета. Он не смог вспомнить, когда точно видел ружье последний раз, но предположил, что два или три месяца тому назад. Я спросил, знал ли Флорес о существовании ружья. Эштон ответил, что Флорис вместе с ним ездил в Кингстон, где и было приобретено ружье, а также, что именно Флорис смастерил дубовый футляр, где оно хранилось. Гурний перевернул форму в поисках отчета о допросе Уитроу-Перри, которое логичным образом должно было последовать. Поискал в стопке, но отчета не было. Возможно, это значило, что допроса также не было. Иногда важные стадии расследования пропускали при передаче дела от одного следователя другому, что в случае неряшливого блата было бы неудивительно. Настала пора второй чашки кофе.